Ольга Назарова Абсолютно неправильные люди Москва, Питер Читает Григорий Метелица Глава 1: Москва и коварство ее поворотов, Макс всегда был достаточно аккуратным человеком. Приходилось таким быть. Во-первых, он всегда был материным любимцем, поэтому в его комнате она убиралась часто и с удовольствием. Как только ему исполнилось 15, он категорически запретил матери заглядывать в его шкафы, пока они закрыты. Поэтому пришлось укладывать вещи так чтобы они оттуда не вываливались и научиться складывать все так, чтобы было видно, что там кто-то что-то перекладывал. Во-вторых, профессия, будь она неладна, химику не положено быть раздолбаем. Это может быть смертельно опасно. К окончанию вуза и поступлению в аспирантуру он уже был на пути к некоторому педантизму, поэтому уставился на корзину, куда складывал грязное белье, в немом изумлении. Не понял, а где они? Макс пошарил в корзине, почесал затылок, в надежде, что этот непрямой массаж головного мозга как-то ему поможет осознать, куда именно делись 14 пар его носков, которые он собрался оптом постирать. «Чего-то я... того? Я ж помню, они были тут. Я их не того, не стирал еще». Носки он копил и запускал в стирку раз в две недели, что с его научной точки зрения было значительно более оправдано, чем стирать их руками. Так, ладно, мыслим логически. Максим Антонович, ты мыслить вообще как-то можешь? Спросил он у своего зеркального отражения. Отражение пожало плечами и покрутило пальцем у виска. Дожил. Уже с зеркалом разговариваю. Мурьяна! Мурьяна! Хоть бы ты со мной поговорила! А о чем? Собеседница нарисовалась на пороге ванной, словно выпрыгнула из третьего или какого-то иного загадочного измерения куда кошки и даже котята отлично умеют при желании скрываться. «Ага, вот ты где! Хоть ты нашлась!» Макс подхватил с пола невесомую мурьянку и почесал ее за ушком. «Прикинь, я точно собирал носки. А куда они делись, убей, не помню». С точки зрения Макса, разговаривать с кошкой, даже с кошкой-подростком, значительно нормальнее, чем с зеркалом. «И только-то?» Сразу бы спросил. «Носки, носки...» «А, это та шкурка, которую вы натягиваете на задние лапы, прежде чем совать их в налапники?» Мурьяна, как примерная кошка, хоть пока и маленькая, знала все про всех. Начиная от длинных ломучих штучек, которые ее Макс звал «пагетти», их Мурьяна повытягивала из шуршащего пакетика и раскатала по всей квартире, и смешной наивный Макс до сих пор был уверен, что собрал все. Про налапные шкурки Мурьяна тоже отлично все знала. Еще бы! Столько труда потратила, вытаскивая их и вынося подальше от уютной и приятной корзины, которую она выбрала для себя. Между прочим, Мурьяне присполагался за терпение. Она каждый день обнаруживала скатанные шкурки с Максовых лап в своем убежище, каждый день кротко и терпеливо вытаскивала их и складывала на место, а он опять царил в ее домике. «Мурьяна, и почему мне кажется, что ты знаешь о моих носках больше, чем я сам?» уточнил Макс, следуя за кошечкой в комнату. «Не понял. А что они все делают за шкафом?» «Как что? Живут?» Удивилась Мурьяна непонятливости хозяина. «Им там очень хорошо. И мне хорошо. Я их не вижу и не чую. И тебе неплохо. Потому что они рядом со всеми остальными такими же шкурками. За стеночкой». «Мурка, ты зачем все мои носки туда упихала? И как ты вообще это сделала?» Елки, не добыть так утрамбовано! ворчал Макс, лежа на животе у шкафа и выколупывая свою одежду. А чего сразу мурката Оскорбился котенок. Взял и все подоставал. Нет, ну гляньте, кошки добрые. Куда ж ты опять мне домик пачкаешь? Не положено им тут лежать. Она трудолюбиво затопотала лапами за Максом, на его глазах прыгнула в корзину, вытащила одну из носковых скаточек и целеустремленно поволокла ее обратно за шкаф. «Мурьяна!» С тем же успехом Макс мог ничего и не говорить. Все равно это бесполезно. «Вот упертая! Где мне, по-твоему, носки складывать? Я же показала, где их место!» Возмутилась кошечка, подпихивая носки в щель между стенкой и шкафом. «А еще умный!» «Мурь! Ну как же я раньше-то без тебя жил?» Расхохотался Макс в ответ на сердитый взгляд желтых глаз. «Оно и видно, что плохо. Шкурки хранить не умеешь» и вообще почти все неправильно, то уснуть не можешь». Мурьяна прочно взялась за обустройство жизни Макса и всерьез за него переживала. То пакость всякая снится. Тут она была права. Макс, переживший предательство и подставу девушки, в которую был по-настоящему влюблен, спал и правда так себе. А тут еще и дед. Дед Макса был ученым-химиком, академиком с кучей регалий, научных открытий, книг и работ. Кроме этого, он был еще весьма и весьма властным человеком, обожающим руководить своим семейством железной рукой, немало не смущаясь тем, что у них могут быть какие-то свои желания и взгляды на жизнь. В прошлом году, правда, нашлись люди, немного сбившие с него спесь, но, к сожалению, это был вовсе не Макс, а его двоюродный брат Сергей и тогда еще его невеста. Им же удалось вытащить самого Макса из ловушки, устроенной его любимой девушкой. Собственно, после этого Макс стал замечать за собой некоторые странности. Его жизнь менялась. Неожиданно в ней появилась крошечная мурьянка, которую он подобрал в омерзительнейший, мрачнейший и безнадежнейший день ноября. А кто же не знает, что ноябрь в Питере вообще почти что невыносим. Так вот эта самая мурьянка, крошечная, грязная, тощая, непонятно в чем душа держалась, стала настоящим спасением для измученного Макса. К огромному изумлению своих родных, практически всех, кроме Сергея и его Лены, Макс Котенка оставил. Мало того, ее интересы он совершенно очевидно считал более важными, чем даже приказы собственного властного деда. Дед, который являлся научным руководителем и непосредственным начальником Макса, некоторое время обдумывал сложившееся положение, а потом взял и подписал приказ о кадровом перемещении молодого аспиранта в Москву. Там разрабатывают наше направление. Они просили кого-то прислать. Твой старший брат нужен мне здесь, а ты поезжай. Общежитие тебе там выделят, только вот кошку твою дурацкую придется оставить. Вряд ли тебя с ней в общагу пустят. А квартиру снимать вряд ли у тебя есть накопление. Академик Игорь Вадимович Вяземский точно знал, что у Макса лишних денег нет. Нет, он зарабатывает, конечно, неплохо, Но на жизнь в Москве нормальные развлечения ему свойственные, да на съем квартиры, где потерпели бы его подзаборную мелкую кошку, ему точно и абсолютно не хватит. Дед внука знал. Понятно же, от чего, точнее, от кого внук откажется. Да, он не приехал на семейное празднование Нового года, отговорившись своей дурацкой кошкой. Ну так получай. И деньги, которые он, Игорь Вадимович Максу, регулярно подбрасывал, теперь молодому глупцу не светят. И завещание обновить не грех, раз уж один из наследничков так себя повел. Все это Максу было высказано, только вот должного эффекта не оказало. Макс выслушал дедовскую тираду вполне равнодушно, буркнул что-то вроде «в Москву, так в Москву». И даже деньги не стал выпрашивать. Разгадка была проста. «Серега, спасай!» Звонок тому самому мятежному двоюродному брату самого Сергея не сильно удивил. За прошедшие пару месяцев они стали друг другу значительно ближе и как-то роднее, что ли. Шо опять? Тебя опять обвиняют в краже бесценного ювелирного украшения? Или ты нашел на улице крокодила и жаждешь Ленкиной консультации? Так она айтишник, а не зоолог. Все хуже, брат! торжественно объявил Макс. Меня отправляют в ссылку в вашу проклятую Москву. Почему это проклятую? возмутился Сергей. Да потому что по велению моего начальства. Сирич нашего дедули. Я должен ехать в общагу и лишиться главной женщины в моей жизни. Моей Мурьяны. Спасай нас, короче. Ну, это уже подловато, — оценил Сергей. Именно. У тебя нет знакомых, которые могли бы сдать за скромные деньги комнату исключительно положительному молодому ученому и его кошечке месяцев пяти от роду? Надо подумать. Как я понимаю, Мурьяну ты не бросишь. Нет, не брошу. «Это не обсуждается вообще никак. Я скорее уволюсь», — решительно заявил Макс, который за проведенное с Муркой время ожил и почувствовал себя вполне счастливым. «Погоди, не пари горячку. Мы с Леной подумаем и поспрашиваем. Лады?» Вот именно эти лады от Сергея Макса и успокоили. Нет, он и сам пошарил по объявлениям. Даже нашел вариант. Комнату, которую по деньгам тянул но кошка, даже маленькая, там категорически исключалась и хозяевами, и соседями. Он решил начать сборы, уповая на собственное везение и братца, а потом выяснил, что всю жизнь хранил носки не там. «Нет уж, пошло все, я от Мурки не откажусь!» Решительно заявил он в пространство, наглаживая припавшую к нему Мурьяну. Пространство откликнулось звонком смартфона. «Макс, мы тут подумали, подумали...» «С кошкой в комнату и правда не пускают, но мы можем немного потесниться и приютить вас с Мурьяной». Голос Сергея сделал солнечным омерзительно-пасмурный январский день за окном Максовой квартиры. «Серега! Я... Я так вам благодарен! А как ты Лену уговорил?» «Да никак не уговорил. Она сама предложила. Не бросать же вас!» — хмыкнул Сергей. «Да, нас не бросать. Правда, Мурьянка?» «Люди, вы в ответе за тех, кого приручили!» — сообщил кузену разом развеселившийся Макс, у которого с плеч прямо гора рухнула. «Я вам буду платить, ты не думай!» «Иди ты в баню!» — посоветовал ему Сергей. «Сходи по а авось мозги просветлеют. Будешь к чаю чего-нибудь покупать, и хватит с тебя». «Мурка, живем!» — обрадовался Макс, подбросив озадаченную котейку в воздух и бережно ее поймав. Там у Серёги и Лены две кошки плюс огромный пес и крошечная собачка. И тебя там будут учить прятать вещи получше, так чтобы никто никогда не нашел, Петь колыбельные кошачьи антидепрессивные песни любой сложности и тырить по грызухе у бедняги Полкана». «Тырить? Это я люблю!» — обрадовалась Мурьяна. Таким образом, грядущий бытовой кошмар легко превратился в неожиданно приятную поездку. Дед, уверенный, что теперь-то внук избавится от своей глупости и снова станет управляемым, отправился на очередной научный конгресс. Его невестка, мама Макса, нервно причитала над поездкой любимца в эту вульгарную купеческую Москву и совала ему деньги на всякий случай, а старший брат Вадим язвительно фыркал о вреде кошкозаведения. Был нормальным, стал на выселках. Ничего себе выселки. Макс Москву не очень любил. Слишком шумно, слишком бестолково, слишком... Но не так и все тут. После Питера в Москве казались непривычными даже слова. Почему подъезд, они парадные? Насупился было Макс, но характер у него был легкий, так что он решил не придираться. А впрочем, ну какая разница? Главное, что мы с Мурьянкой. Так с помощью одной молоденькой, гладкошорстной серой в полосочку кошечки была реабилитирована целая Москва. Макс быстро освоился на новом рабочем месте, правда, возвращаясь домой, чувствовал себя неловко. Ну, в смысле, к Сереге домой. Понятно же, что они с Леной недавно поженились, а тут родственничек привалил. Но ни Сергей, ни Лена ничуть не раздражались его присутствием. Мурьяна, после первой робости при знакомстве с местной живностью, белой гладкошерстной симы, рыжий толстой фросей, огромным полканом и миниатюрной хозяйственной милочкой, стала законным членом стаи, И теперь уже Лена разыскивала носки и почему-то кухонные полотенчики. «И тут не умеют хранить на лапные шкурки», — возмущалась Мурьяна. Макс уже неделю прожил в Москве, когда на город свалилась ежегодная зимняя напасть, оттепель с обильным дождем, сменившиеся трескучими морозами. Ледяной дождь превратил тротуары в блестящий каток, и Макс скользил по этому катку вполне успешно и умело. «Прискользю! Не, прискольжу! Тво, Приеду к Сереге с Леной поужиную, возьму мурьянку и спать!» Устал он сегодня вполне всерьез. Москва на него вообще действовала странно. Слишком шумная, слишком активная, слишком неправильная. После питерских улиц московские вели себя, как подвыпившие купчики, Заворачивали куда-то, утыкались в бульвары, не подчинялись никаким правилам. Он и представить себе не мог, как этот непривычный город ему отомстит за пренебрежение его улочками. «Какой придурок так строил!» Стонал Макс, изо всех сил стараясь собрать конечности и привести их к какому-то общему знаменателю, например, доехать вон до того угла. «Одни повороты!» Он с усердием настоящего ученого сфокусировался на задаче сохранить равновесие и не заметил, что ему навстречу из-за этого самого угла выехала девушка в светлой дубленке. Она также старательно смотрела себе под ноги, абсолютно не глядя по сторонам. «Ой!» — пискнула девушка. «Ух!» — чуть не высказался Макс, натолкнувшись на нее. «Да что же вы так под ноги-то не смотрите? Простите, я смотрела, но вас там не заметила!» Довольно сердито отозвалась девушка, стараясь определить, все ли части тела у нее целы. Некоторые сомнения вызывали колени, правый локоть и бок. «Я вроде не такой уж и мелкий», — возмутился Макс. Выяснив, что голова у него по-прежнему на шее, а шея, как ни странно, цела, повернул голову на виновницу своего нежданного приземления. Капюшон дубленки при падении слетел, открыв массу рыжих кудрявых волос, лежащих на плечах крупной волной. Яркие и неожиданно зеленые глаза уставились на Макса весьма хмуро. «Может, и не мелкий, но такой невнимательный?» фыркнула девушка. Макс никогда на недостаток слов не жаловался. А тут как отшибло всю его находчивость, чувство юмора и обаяние до кучи. Нет бы отшутиться, сказать что-то вроде, что он никак не мог не заметить такую яркую красоту. Но хоть бы что-то сказать. Нет, как приморозила. «Вы чего? Сломали себе что-то?» подозрительно уточнила у него девушка. «Не...» Выдавил Макс, соображая, что он мог себе сломать и имеет ли это хоть какое-то значение. «Ну и ладно. Ой, коленка!» Девушка, с трудом удерживая равновесие, поднялась, ощупала правое колено. Хотела сказать еще что-то ядовитое о неуклюжих мужчинах, но, видя как объект так и сидит на ледяной корке, решила, что раз лежачего не бьют, то и сидячий подучего тоже. Осмотрелась, увидела подругу, навстречу с которой спешила и замахала рукой. «Настя! Я тут!» «Мила, ты чего, цела?» К ним ловко приехала очень красивая девица, напоминавшая какую-то известную личность. «У вас тут что, ледовое побоище было? Что-то вроде того. Ладно, поскользили. Хотя, погоди секунду». Рыженькая девушка оказалась добросердечной и, сменив гнев на милость, участливо уточнила у Макса. «С вами точно все в порядке?» Ого! кивнул Макс, проклиная свое внезапное состояние. «Практически. Вот и славно. Настя, пошли». «Ой, да елки палки почему ни одного дворника на горизонте?» Попискивание смеющихся подруг удалялось в парке, а Макс начал приводить себя в порядок. Начал с подъема организма, практически примёрзшего к ледяной корке, а закончил неожиданным выводом. «Это самая красивая девушка из тех, кого я видел». Его прошлая подружка, смахивающая на эфемерного эльфа, придушила бы Макса на месте. Сама Мила, которая всю жизнь считала, что Насти, похожей на Наталью Гончарову так, словно портрет жены Пушкина, с нее писали «Она и в подметке не годится», удивилась бы чрезвычайно. Но факт оставался фактом. Настю Макс почти не заметил. Почти, потому что был ей благодарен за имя той рыженькой. «Мила». Остались сущие пустяки. «Найти в Москве рыженькую Милу, разогнать всех ее поклонников и дело в шляпе», — сообщил он себе. М да, Вроде приземлился на пятую точку, а отбил мозги. «Как странно, в нашем организме все устроено».